Она ощущала ветер падения. Желудок взлетел, конечности пытались ухватиться за пустой воздух. А потом ее ладони схватились за что-то твердое. Она сжала это изо всех сил. И поняла, что кричала. Кашляла, давилась своим голосом. Пыталась вдохнуть. Казалась вечность, убежденная, что ее тело должно было рухнуть, разбитое на камень. Паника постепенно отступила. Она вдохнула медленно, потом еще медленнее. Сердце успокаивалось, уже не пытаясь вырваться из груди. Чувства возвращались одно за другим. Сначала запах. Огонь, дым, древесный аромат. Ее уши уловили треск горящих веток и дыхание. Ее дыхание. Глаза ее были закрыты, но за веками она ощущала теплый красный свет. Спокойствие наполнило девушку. Это был сон. Просто сон. Он у нее уже был и всегда таял с рассветом. Она могла пытаться вспомнить, но знала, что картинки ускользнут. Те тени, те имена. Она застонала и зажмурилась, чтобы не проснуться. Что-то холодное прижалось к ее щеке, хотя ее лицо лежало на чем-то теплом и твердом. Что-то двигалось в ритме с биением сердца под ее ухом. Ее плечи обвивала рука. Глаза Айлет широко открылись. Она оттолкнулась, оказавшись у груди Террина. Руки и ноги запутались в длинном плаще, лишив ее равновесия. Он вскочил на ноги и отошел, вытянув руку. Винатрикс, сказал он, и голос был хриплым. «Прости, ты спала, а потом закричала. Я думал, я пытался, а потом ты впилась в меня». Айлетт смотрела на него, она ощущала следы на ладонях, где сжимала его кожаную жилетку, прижимаясь лицом к его груди. Ее пальцы коснулись ее щеки, ощутили след от его верхней пряжки. «Я...» — она не могла отыскать слова. «Я...» — убрала пряди волос с лица, глупо поморгала, глядя на товарища винатора. «Я в порядке. Спасибо». Терин, казалось, хотел заговорить. В его взгляде был вопрос и капля страха. Он выглядел странно беспомощно, даже уязвимо, пока тянул к ней руку в воздухе. Он сглотнул, резко отвернулся, прошел к своей стороне костра. Занялся огнем, подбросил пару веток, давая ей время собраться с мыслями. Айлит поежилась, потеряв лицо руками. — Ты можешь поспать, — сказала она, взглянув на Терина. Он поймал ее взгляд. Его лицо было пустым. Беспомощность пропала, а может, это и вообще показалось. «Я могу присмотреть за костром», — вяло закончила она. Терен не ответил, укутался в плащ, улегся и отвернулся от нее, став комком тени. Айлид хмуро посмотрела на его широкую спину. Ее сердце колотилось, пальцы задели след на щеке. «Она была такой глупой!» Она так в него впилась, как испуганный ребенок или влюбленная девица. Ее лицо вспыхнуло снова. Она уткнулась им в ладони. Тьма и тишина тянулись над ней. Прошел час, другой. Она добавила хвороста в костер, но как бы ни придвигалась к огню, не могла прогнать дрожь из костей. Ее мутило. Она прижала ладони к глазам, пальцы впились в кожу головы. Картинки во тьме ее головы снова мелькали. Низкие длинные фигуры в лесу, яростные лица, которые кровожадно скалились. Ее губы двигались почти сами по себе. Шепот прозвучал в холодном воздухе, вылетая паром. — Мама! — Мама!